Глава 31. Грёзы о неопределённом будущем. Замок Гегемона. Зал опоры. Аркана превращала драконов в гегемонов, постепенно покрывая Верфлер снежным барьером. Думаю, её полное запечатывание — это лишь вопрос времени. В поле зрения Арканы я увидел продолжающего молиться Господу первосвященника Гулруану и смотрящего в небо Императора Меча Дидриха. Рядом с ним стояла богиня будущего Нафта. Дидрих опустил взгляд и уставился на меч небесной опоры Велевим. «Эй, владыка демонов!» Пробормотал он, видимо, решив, что я смогу услышать его. «Я верил и никогда не сомневался, что в наилучшем конце будет надежда!» Тихо заговорил Дидрих, идя к Велевиму. «Надеялся, что существует идеальный путь, пройдя по которому все бы выжили, и хотел создать таковую ради будущего, раз уж сейчас он невозможен». Дидрих шёл медленно, но уверенно, словно шаг за шагом вспоминая весь свой пройденный путь. Заглядывал в будущее божественными глазами нафты и продолжал выбирать из них наилучшие, но чтобы изменить пророчество, однажды я должен был бросить вузов надежды, который я увидел собственными глазами. Возможно, сказанное им сейчас является доказательством его осознания того, что это конец. «Здесь должна была быть надежда», Но в конце концов, возможно, я просто вбил себе в голову, что оно должно быть во тьме, что зовётся невозможностью. Дедрих остановился у сломанного меча небесной опоры. Наступит день бедствия, подпорка порядка сломается, и небесный полок упадёт. Если мы, рыцари Агахи, попытаемся подпереть небо сейчас, то лишь отложим проблему. Вскоре небесный полок снова упадёт, и нашим потомкам придётся приносить в жертву своей жизни в этих землях. Дидрих крепко стиснул кулак из зубы. Его так злило собственное бессилие, что этот гнев был виден со стороны. «На этом всё должно было закончиться, и дети драконов нынешнего поколения стать последними жертвами. Мы не собирались оставлять столь несправедливую и жестокую судьбу нашим потомкам, обрекая их в будущем жертвовать жизнями ради поддержания неба. Мы хотели, чтобы всё закончилось на нас». В лица Дидриха отражались его неосуществлённые желания. «Мне не удалось осуществить это. Досадно, что сказать?» Он сильно ударил кулаком по мячу небесной опоры, раздался громкий звук, и осколки меча свалились. «Прости, владыка демонов, вся эта последовательность событий произошла из-за моей ошибки. Из-за того, что я не выбрал наилучшее будущее. Умеи ты видеть будущее, возможно, тебе бы удалось это изменить. Я выбрал неверный путь». Сказал Дидрих с досадой в голосе. Я не был достоин мантии императора Мичи Агахи. Крепко стиснув зубы, он посмотрел вперёд, словно пытаясь освободиться от прошлого. «Видно, придётся мне наконец расплатиться за это и уйти из жизни. Буду молиться, что тебе удастся изменить моё пророчество, Нафта». Обратился Дидрих с решительным видом к избравшей его богине. «Всё это время до сегодняшнего дня ты была рядом, и, не высказывая недовольства, Наблюдала за безрассудными попытками невежественного мужчины изменить пророчество богини будущего. Я должен поблагодарить тебя за это. Богиня будущего не ответила и лишь внимательно его слушала: Это мое последнее желание. Дидрих на миг замолчал, перевел дыхание и, сдерживая рвущуюся наружу печаль, твердо как подобает королю сказал: Позаботься о богахе! Будучи не в силах смотреть в лицо молчавшей нафты, Дидрих смутился. «Прости, судя по всему, ничем не отличался от остальных императоров меча. Голупый пророк, не выдержавший тяжести пророчеств и мечтавший о надежде в невозможном будущем». «Нет», — заговорила Нафта, её голос звучал мягко и отрицал слова Дидриха. «Я решительно заявляю, что ты истинный пророк. Единственный, кто до самого конца долго всматривался в наилучшие варианты и видел то же будущее, что и я своими собственными глазами». Дидрих медленно обернулся. Нафта открыла свои божественные глаза. «Происходящее здесь является не тьмой невозможности, а наилучшим будущим из тех, до которых могут дотянуться мои божественные глаза. Это единственное будущее, которое я тебе не показала». У Дидриха перехватило дыхание, а лицо выразило искреннее удивление. «У божественных глаз Нафты есть слепое пятно!» С трепетом произнёс Дидрих. Нафта кивнула. «Владыка Демонов был прав. О данных тебе мною божественных глаз было слепое пятно». Дидрих не мог скрыть своего удивления, но всё же, словно обо всём догадавшись, сказал. «Да, точно. Владыка Демонов говорил, что когда пророк произносит пророчество, его легко изменить. Ведь если ты узрел плохое будущее, то должен просто сделать так, чтобы оно не стало реальностью», — сказал Дидрих, вспоминая наш разговор на балконе Дворца императора Меча. Догадаться, почему именно Нафта не показала ему лишь это будущее, достаточно легко. «Я не оглашаю некоторые пророчества, потому что хочу притворить их в реальность. И это справедливо что для меня, что для Нафты. Так значит, если у Нафты есть пророчество, изменения которого она не хочет допустить ни в коем случае, она не огласит его пророку, точно так же, как и Дидрих не оглашает своему народу пророчество, если знает, что грядёт скверное будущее». Дидрих не знал об этом слепом пятне собственных божественных глаз, как раз потому, что доверял ей. «Таким образом, владыка демонов указал тебе путь к этому слепому пятну, как и сказал. Теперь ты сможешь достичь будущего незримого для моих божественных глаз». «То есть ты имеешь в виду, что слепое пятно есть не только у моих, но даже у твоих божественных глаз?» Нафта уверенно кивнула. «Мой порядок повелевает будущим. Само моё существование поддерживает порядок будущего» поэтому даже у моих божественных глаз имеется слепое пятно. Незримое для меня настоящее не является мне из более раннего промежутка времени как будущее. Строгим голосом сказала Нафта. То есть будущее, в котором меня не существует, явно отличается от будущего, в котором я есть, и невидимо для моих божественных глаз. Порядок Нафты – это один из факторов, определяющих будущее. Возможно, если она исчезнет, то исчезнут и безвыходные варианты будущего. Прошу тебя, закрой мои божественные глаза навсегда. И тогда я стану поддерживающей подземные глубины колонны вместо тебя. Мы пытаемся подпереть бушующий небесный полог. Чем больше будет колонн, тем лучше. В меч небесной опоры Велевим может превратиться исключительно дитя Дракона. Мне под силу лишь взять на себя будущее Избранного. В таком случае ты утратишь будущее превращение в подпорку порядка. Другими словами, лишь Дидрих или Нафта смогут стать подпорками порядка. «Взгляни!» Нафто использовала ремонтное на небесной опоры, в котором появилось изображение ордена драконьих рыцареи походным порядком двигающихся к замку Гегемона. С лицами готовых к смерти, они всё ближе и ближе подлетали к замку верхом на драконах. «Командир! Впереди призрачные рыцари!» сказал адъютант гордо. «Плевать! Так прорвёмся!» «Вы собираетесь прорваться через такую ораву? У нас нет времени! Смотри!» Небесный полок вот-вот упадет! Наверняка наш император меча ждет нас там в том замке. Мы должны добраться туда как можно скорей. Сегодня день бедствия, о котором говорилось пророчестве Агахе, продолжила за его заместительница Сильвия. Если мы не доберемся туда, то подземным глубинам конец. Желание жизни меча. Пришло время изменить пророчество сказал отец Сильвии Рикардо. Мы верим в нашего императора меча! «Наш король подготовил площадку, подходящую для того, чтобы отдать жизнь во имя рыцарской гордости. Нам больше незачем бояться смерти!» Нейт бодро кивнул, разделяя его мнение. «Отлично сказано, Рикардо! Вот это я понимаю, рыцаря Гахе! Воскликнул Нейт, и белый дракон верхом, на котором он летел, возглавил их строй. «Возьмите мечи и поверьте в нашего внутреннего господа! Сейчас нам предстоит бросить вызов трудному испытанию...» «Да разнесутся наша гордость и доблесть в будущем с надеждой!» «Так точно!» В унисон крикнули все рыцари. «Вперёд!» Под страстный воинственный клич Орден Драконих Рыцарей рассеял стоящего перед ними врага и продолжил пробиваться к замку Гегемона. Нафта встала рядом с наблюдающим за происходящим из зала опоры Императором Меча. Они обязательно достигнут замка Гегемона и отдадут свои жизни, чтобы стать опорой подземных глубин». Дидрих посмотрел Нафте в лицо. «Я тоже разделю их судьбу. В свои последние мгновения жизни я хочу быть не богиней, рассказывающей пророку о будущем, а служащим тебе рыцарем Магахи. Это единственный из десятков миллионов вариантов будущего, которого я хочу достичь». Взглянув прямо в лицо своего владыки, Нафта сказала. «Я хочу, чтобы это будущее стало прошлым». «Вот как». В полголоса сказал Дидрих. «Ты настоящий король, Дидрих». И достиг этого будущего даже без пророчества, смотря вперёд своими благородными глазами. «Желание жизни меча, в твоём пронзающем себя мече, вне всяких сомнений заключён Господь. Император меча Дидрих, как никто другой, сможет указать народу Агахи правильный путь в хаотичном будущем без меня». Назвала Нафта Дидриху причину, по которой он должен выжить, и слегка улыбнулась. «Наверное. Скорее всего». Столь неопределённые слова она, будучи знающей всё, может сказать лишь раз в жизни. Словно говоря, что именно столь неясное будущее хотела увидеть богиня будущего. Может, пророчество нельзя было изменить? Но тебе придётся пережить и множество смертей, Дидрих. Ступая исключительно по своему королевскому пути. В ответ на её слова Дидрих решительно кивнул. И умоляю, хрустали мирового будущего Канде Квизорт исказился и превратился в меч. Держа его в своей руке, она сказала, «Живите и узрите будущее, недосягаемое для моих божественных глаз, мой господин». Пристально уставившись на Нафту, он снова кивнул. «Мой рыцарь Нафта», сказал император меча Дидрих как гордый король, отвечая на её желание. «Я глубоко признателен вам за то, что вы по сей день отлично служили столь некомпетентному королю и горжусь вашей преданностью и самоотверженностью». Нафта поднесла меч Кандаквизорта к груди и, как рыцарь Агахи, отдала ему честь. «Это моё последнее пророчество. Как только драконь и рыцари пройдут через главные врата замка Гегемона, герои Агахи обратятся в мечи и станут фундаментом, на котором держатся подземные глубины. На этот раз уж точно навсегда». Меч Кандаквизорта в руках Нафты раскрошился, и его хрустальные осколки стали постепенно окутывать место. Они охватили весь замок целиком, и распространились за его пределы. Приговариваю к суду высшего порядка. Порядок богини будущего охватил практически всю годы Сиолу, окружённую Бенаевном.